Глава 3. Хамелеон. В 4 часа начинался футбольный матч между 5А и 5Б. Лёвка и Валька побежали домой переодеваться. Времени было достаточно, и они решили сначала вместе заскочить к Вальке, а потом к Лёвке. Но уже в валенной квартире их ждала засада. рядевшегося и метнувшегося к входной двери Вальку перехватила его мама, выходя из кухни, где что-то кипело и шкварчало. "Уроки сделал?" грозно спросила она, вытирая руки кухонным полотенцем. Валька замер у самой двери. Вопрос был похож на пулю, доставшую героя в самый последний момент. Лёвка тоже занервничал. "Сделал", уверенно соврал Валька. "Да," Недоверчиво прищурилась мама. Точно, точно, нам вообще сейчас мало задают. А математичка болеет. Понятно. А по литературе что проходите? Неунималась мама. Валька напрягся и чуть было не выронил горсть печенья, которое успел схватить со стола. Что же они проходят по литературе? В учебнике был изображён какой-то мужик с бородкой и в пильняе. Валька вспомнил, что хотел подрисовать ему усы побольше. Но русичка вовремя заметила и не позволила издеваться над классиком. Чехова проходим. Выручил друга Лёвка, которому уже не терпелось бежать на поле. Вот видишь, другие помнят, а ты нет, вздохнула мама. Лёвка призадумался. Не навредил ли он другу своей подсказкой? Но ждать, когда Валя вспомнит то, чего никогда не знал, больше не было сил. Я тоже помню, что Чехова, буркнул Валька. Я просто сказать не успел. Я видел у него борода и очки на носу. Очки у него. Какое произведение Чехова вы проходите? Это, как его, Наморщил лоб Валька. Любит же эти мамы докопаться до человека, подумал Лёвка. Ей бы следователем работать. Валька никак не мог справиться с названием, и Лёвка тихонько подсказал: Камелеон. Совсем недавно он читал в энциклопедии про хамелеонов, про то, как они умеют прятаться, меняя окраску, и на литературе сам удивился, что название совпало. Хамелеон, повторил Валька. Это ты тоже сам вспомнил или только после подсказки? ехидно спросила мама. Почти сам. Почти честно сказал Валька. А рассказ-то ты читал? Читал, усиленно закивал Валька. Марина Александровна, Нас там ребята ждут. Мы в футбол договорились. Жалобно протянул Лёвка. Ребята подождут, заверила мама. У вас ещё лет 5 впереди наиграетесь в футбол, а уроки это важно. Если запустите, потом не наверстаете. Из-за двери высунулась Яся, Валькина сестра. Яся ходила в подготовительную группу детского сада и считала себя уже совсем большой девочкой. А кто такой хамелеон? Спросила она, тряхнув тёмными пушистыми косичками. А вот сейчас нам Валентина расскажет, что там Чехов писал про хамелеона, заверила её мама. Переход на полное имя ничего хорошего не предвещал. Так про что там рассказ-то? Мама скрестила руки на груди и прислонилась плечом к косику. Судя по всему, она могла так стоять часами. Кариатида И, кстати, вспомнилось лёвкое изображение из учебника истории. В Древней Греции некоторые столбы, то есть колонны, изображали в виде женских фигур. Валина мама вполне подошла бы на эту роль, а тут ещё и Яся, посмотрев на маму, тоже сложила свои пухлые ручонки и подпёрла другой косяк. Лёвка чуть не засмеялся, глядя на эту картину, но смеяться было категорически нельзя. Никто бы его не понял, только хуже стало бы. Он подумал, что если бы эти два взгляда мамы и сестры сфокусировались на нём львки, то его бы уже испепелило. А вот Валька привык, его так просто не возьмёшь. Впрочем, стоять безмолвным свидетелем семейной сцены львки тоже не нравилось, но что поделать? Не бросать же друга в беде. Валька осознал, что битва почти проиграна. Футбола не будет, а будет сплошной хамелеон Чехова до самой ночи. Случись такой казус в классе, уже через несколько секунд последовал бы решительный приговор русички. Садись, ветров 2. Но дома это вам не в классе. Мама настроена решительно. И Яська ещё рядом стоит, смотрит. А, «Э, будь что будет, подумал Валька и произнёс. Вам что, весь рассказ пересказывать? Весь, отрезала мама. Ну ладно, Валька вздохнул. Вот пошли два мальчика в зоопарк. У Лёвки глаза полезли из орбит, но ему удалось сдержаться и промолчать. Он-то успел прочитать рассказ вчера вечером. Как раз после того, как они с Валькой вместо трудов, которые отменили, сбегали прогуляться по зоопарку. А вот Чехов в своём произведении никакого зоопарка точно не упоминал, даже вскользь. История вообще была о собачке, кого-то там укусившей за палец. Лёвка посмотрел на Марину Александровну. Его теперь занимал странный вопрос: а сама-то она читала Чехова и как давно? По выражению её лица сказать что-то определённое было трудно. В это время Валька уже разошёлся вовсю. И вот пошли они мимо большого пруда. Там птицы всякие водоплавающие, ну и голуби тоже летают. Их люди подкармливают, хотя вообще в зоопарке нельзя никого кормить. Там даже таблички висят про то, что зверей не кормить. Не отвлекайся, сказала мама. А то у меня суп перекипит. А рыбки в продубыли? заинтересованно спросила Яся. Ну, были, наверное. Птицы же ими питаются, некоторые. Пеликаны, например. А какие рыбки, как в аквариуме? Их жалко, они красивые, нахмурилась сестрёнка. Нет, Заверил её Валька. Не такие, там специальные рыбки, кормовые для птиц. Даже такие бывают. Мама удивлённо подняла брови. Конечно. Может, и не читала она Чехова, сделал вывод Лёвка. А ещё кто там был? поинтересовалась Яся. Эти, как их, зебры, олени, кабаны какие-то, астраусы. Страусы? Может, и страусы были? Чего бы им не быть в зоопарке-то? А жирафики? И жирафики были, согласился Валька. Я смотрю, зоопарк со времён Чехова почти не изменился, заметила мама. Изменился, конечно. Там сейчас намного лучше. Раньше ведь что? Только звери были. А теперь там и шарики, и мороженое, и даже аттракционы. Я хочу в зоопарк, заявила Яся. Ну ладно, ты лучше скажи, зачем это двух мальчиков в тот за парк вообще занесло? Вдруг грозно спросила мама. Валька замер. Сказать, что у них труды отменили и им захотелось погулять это сразу полный провал. Вдруг раньше вообще занятия не отменяли. Да и были ли труды в школах при Чехове тоже вопрос. И вообще, тогда, кажется, были не школы, а гимназии. Ну как же? Нашёлся Валька. В этом весь смысл. Это же из-за названия, понятно. Они пошли на хамелеона посмотреть. А, всё-таки на хамелеона, уточнила мама. Да, скромники внул Валька. Ведь и рассказ так называется. Ну, если так, только давай уже быстрее. У меня же сгорит из-за тебя всё. Нашли они там своего хамелеона-то? Не, -а. грустно покачал головой Валька. А что так? Времени не хватило? Мам, ты не понимаешь. Это я-то не понимаю. Что-то в её интонации насторожило Лёвку. А может, ты читала, подумал он. Просто прикалывается теперь и плакал наш футбол. Хотя слово прикалывается тут не очень подходит. Вот выражение замысляет страшную и изочрённую месть куда ближе. Просто есть у хамелеона. "А кое свойства", сказал Валька столь загадочным шёпотом, что Яся даже шею вытянула от любопытства. С этой интонацией он обычно рассказывал сестрёнке о чудесных свойствах, например, обычной авторучке, в то время как сам осторожно извлекал из цепких детских пальчиков свою радиоуправляемую модель вертолёта. "И что же это за свойства?" уточнила мама. "А он умеет менять свой цвет." Причём не так просто, а смотря, что вокруг находится. Вот как? Да. Если хамелеон сидит на веточке среди листвы, то он зелёный, как листья, а если он на песке, то и окрашен как песок. И увидеть его невозможно. Да что ты говоришь? Мама восхищённо всплеснула руками. Правда так бывает? Конечно, правда. Обиделся на мамино недоверие Валька. Даже в энциклопедии про это написано. Алёвка подумал, что Валькина мама похоже не читала не только Чехова, но и элементарную энциклопедию про животных. И как же это он так делает? удивилась мама. Ну, не знаю, но как-то делает, пожал плечами Валька. А ещё у него глаза в разные стороны смотреть могут, и насекомых он языком ловит. Надо же, удивилась мама. И что же, говоришь, ребята его так и не нашли? Не нашли. Я же говорю, он хамелеон, и его не видно, вздохнул Валька. И яся тоже грустно вздохнула. А может, там собака была? вдруг спросила мама. Лёвка похолодел. А Валька даже не заметил опасности. Ну какая собака, мам? Собака же не хамелеон. Да, собака не хамелеон, подтвердила мама. Точно не было там собаки. Тут уже и Валька начал подозревать неладное. Может, и была? Маленькая какая-нибудь. В зоопарке же много зверей всяких. Могла и собака быть, неуверенно пробормотал он. И эта собака кого-то? намекнула мама, выразительно поднимая брови. Любила, возила, искала, охраняла, обнюхала, съела, закопала, Валька судорожно перебирал в уме варианты развития событий загадочной собачьей жизни. Укусила, подсказал Лёвка. Точно, укусила, подхватил Валька. Мужика одного, который к ней в клетку полез. А ведь там написано, что к зверям близко подходить нельзя. И что тут началось? Дядька кричит, слоны трубят, тигры ревут, лошади ржут, волки воют, мыши пищат. Как все там забегали, и скорая приехала, и полиция, и пожарные на всякий случай. МЧС кто-то вызвал. А что, тогда и МЧС было? спросила мама. Ну, может и не МЧС, но что-то вроде того. Короче, ребята еле убежали, когда паника и давка началась. С кухни послышалось особенно угрожающее шкварчание. Мама повернула голову на звук. Валька осторожно взялся за ручку двери. Ладно, хамелеон. Беги на свой футбол. Выдохнула мама. Только недолго там. Нам ещё Чехова вечером читать.